жидкий маркер человека в тысяча восемьсот девяносто первом году австрийский врач и ученый карл ванштейнер будущий лауреат нобелевской премии во время исследования эритроцитов обнаружил интересную закономерность оказалось что у одних людей в этих красных кровяных тельцах может находиться особая метка или маркер которая была обозначена буквой а у других маркер б а вот третья группа людей этих меток не имела вовсе а вскоре выяснилось что найденные ландшштейннером метки это особые белки которые определяют специфические особенности клеток называемые антигенами таким образом открытие австрийского врача в соответствии со свойствами крови поделило все население земли на три группы о первая а вторая б третье прошло чуть больше десяти лет и в девятьсот втором ученики ландштайнера адриано штурли и альфред де костстела описали еще одну группу крови четвертую названную а б впоследствии эти группы крови получили название системы а б о но на этом исследование маркеров эритроцитов не закончились в двадцать седьмом в поверхностных оболочках эритроцитов ученые открыли еще четыре антигена ми н пи и пи с маленькой буквы правда более детальные исследования проведенные позже показали что на совместимость групп крови эти четыре антигена практически не влияют спустя еще тринадцать лет в сороковом году был обнаружен еще один антиген который получил название резус фактора более того когда этот фактор подверглись сложным биохимическим исследованиям то оказалось что в его структуре имеется еще шесть различных антигенов си ди ай и си ди ай но уже с малой буквы резус положительными считаются люди в крови которых содержится главный антиген системы резус резус ди обнаруженный ума как вида резус находится этот фактор в отличие от антигена в групп крови внутри красного кровяного тельца и его наличие не связано с присутствием или отсутствием других факторов крови Он наследуется в соответствии с законами генетики и является как и группой крови постоянным маркером человека на протяжении всей его жизни. При этом следует иметь в виду, что резус фактор присутствует в аритроцитах вось пяти процентов людей, поэтому их кровь называется резус положительный в кровяных тельцах остальных людей. резус фактор отсутствует и соответственно их кровь называется резус отрицаной эй минус впоследствии ученые выявили еще девятнадцать систем антигенов эритроцитов всего в настоящее время медикам известно более ста два антигенов однако важнейшими все таки остаются группы крови а б О и резус фактор каждый отдельный орган так же как и система органов имеет свою эволюционную историю относится этот принцип к появлению групп крови при этом выяснилось что эта история очень тесно связана с пищеварительной и иммунной системой человека наиболее тщательно разработал эволюцию групп крови польский исследователь людвиг херцфельд он считает что далекие предки всех существующих ныне на земле трех раз имели только одну группу крови первую о и в силу каких то пока неизвестных особенностей их пищеварительная система наилучшим образом была приспособлена для переваривания мясной пищи эта привязанность к продуктам животного происхождения сохранилась и у современных людей имеющих первую группу крови. по крайней мере кислотность желудочного сока у них выше чем у людей с другими группами крови правда по этой же причине у них чаще других обнаруживают симптомы язвеной болезни появление остальных групп крови скорее всего связано с мутационными процессами в генах первичной группы наших далеких предков а также с приспособительными реакциями этих новых групп крови к остальным системам организма например к нервной иммунной или гормональной шло время менялась окружающая среда росло население земли животные на которых охотился первобытный человек или вымерли или их число сократилось или же они стали намного осторожнее параллельно с этими процессами стало сложнее добывать и мясную пищу постепенно важным источником энергии для человека становится растительный белок впрочем возможно так что человек просто решил разнообразить свой рацион другими продуктами питания но в любом случае в результате этих перемен появилась и новая вегетарианская вторая группа крови а а когда огромная массы людей устремились на европейские континенты Это привело к тому, что в Европе стала преобладающей вторая группа крови. Люди, имеющие вторую группу крови, обладают столь необходимыми для проживания в больших сообществах терпимостью, меньшей агрессивностью и большей контактностью с себе подобными. Кстати, существует предположение, что среди жителей средневековых городов и деревень, переживших, эпидемии чумы и холеры больше всего было носители гена а то есть имевших вторую группу крови с чем связан этот феномен сказать трудно что же касается третьей группы б то принято считать что ее корни находятся в гималаях где то в пределах современных индии и пакистана появилась она тогда когда человек стал активно заниматься скотоводством а это в свою очередь привело к тому что в его рационе стало появляться все больше и больше молочных продуктов естественно перемены в рационе вызвали и определенные изменения в пищеварительной системе человека а суровые климатические условия наложили свою печать и на характер человека он стал целеустремленнее и терпимее капризаом окружающей среды четвертая группа крови а б как предполагается по в результате браков между обладателями гена а и гена б а значит обмену генетической информацией и впоследствии к появлению наследственных единиц несущих в себе часть гена а и часть гена б на сегодняшний день всего лишь шесть процентов европейцев имеют четвертую группу крови которая является самой молодой в системе а б новная особенность этой группы в том что ее носители обладают хорошо развитой иммунной системой которая в частности проявляется в устойчивости к аллергическим заболеваниям кстати ученые установили любопытный факт связанный с группой крови дело в том что когда медики изучили эпидемии инфекционных заболеваний в историческом разрезе то выяснили что до изобретения антибиотиков между болезнями и группами крови существовала тесная связь ярким примером подобной взаимосвязи является черная чума которая лавиной прокатилась по средневековой европе внеся бесчисленное количество жизней однако хотя страшная болезнь все еще чувствовала себя на европейском континенте уверен к пятнадцатому веку количество смертей от черной чумы сократилась и связано это было в первую очередь с тем что внуки тех кто выжил приобрели к смертельной инфекции защитной реакции а так как эти механизмы способствовали выживанию они и закрепились в наследственных структурах человека более того тщательные исследования показали что черная чума особое предпочтение отдавало носиителям первой группы крови так как возбудители чумы чаще всего поражали обладателей этой системы крови об очевидной связи между группами крови и сопротивляемостью организма человека инфекционным заболеванием говорит и тот факт что в современной европе наблюдается отчетливая связь между очагами основных эпидемий и областями с наибольшей концентрацией носителей второй группы крови и низкой частотностью обладателей первой группы кроме того носители первой группы крови на ранних этапах человеческой истории отличались высокой устойчивостью к внутрикишечным червям паразитам в частности к триматоддам возможно подобная взаимосвязь между болезнями и системами групп крови связана с тем что многие микроорганизмы несут в себе гены какой нибудь из этих систем ведь не только у человека имеются антигены групп крови к тому же следует иметь в виду что антигены по своей химической структуре являются относительно простыми сахарами которые довольно широко распространены в природе если например бактерия имеют в своем генетическом аппарате антиген похожий на антиген второй группы крови то ей безусловно намного легче прорваться через защитные барьеры носителя этой группы крови поскольку антитела не станут ее уничтожать а примут за одну из клеток организма